Глава 16. Салон Миссис Стоук Где это было видано, чтобы в Хамблдоне одновременно появились две роскошные кареты, запряженные великолепными четверками лошадей. Проехав на виду всего маленького городка, они остановились у дома Миссис Стоук. В этот самый миг в гостиной Миссис Стоук раздался радостный крик. «Приехал Маркис Уоллоп! И не один!» Все дамы, среди которых находилось немало женщин весьма нехрупкого телосложения, сразу бросились к окну. Сама миссис Стоук в это время находилась в одной из спален вместе с дочерями Анной и Викторией. Они все время ждали появления маркиза Уоллоп, поэтому были готовы его встретить. И не только она. Его приезда ждали все знакомые миссис Стоук. Оттого и приходили к ней каждое утро и просиживали до самого вечера. И вот свершилось. Он приехал. Посмотревшись еще раз в зеркало и поправив пышные волосы, миссис Стоук поспешила в гостиную. Анна и Виктория поспешили вслед за ней. Когда в гостиной появились сэр Роберт и сэр Александр, все дамы стояли на ногах. Их появление было встречено полной тишиной и чередой реверансов. Сэр Роберт и сэр Александр поклонились дамам и сказали несколько лестных слов, приличествующих такого рода случаю. После чего из приглашения хозяйки дома они сели на мягкий диван, обитый бархатом, и с наслаждением предались чайпитию, ибо их уже ждали чашки, от которых исходил аромат гвоздики, смешанный с мятой. Все чинно сидели и пили чай. Анна то и дело бросала украдкой взгляды в сторону сэра Роберта. Она надеялась услышать от него вести об Энтони. Такое внимание со стороны Анны не осталось незамеченным сэром Александром, но понять природу этого интереса он сразу не сумел. «Как погода, в Фарлиоллоп, ваше сиятельство?» — нарушила молчание миссис Стоук, обращаясь к сэру Роберту. «Мы слышали, что у вас идут дожди?» «Право не знаю, леди Стоук», — ответствовал сэр Роберт с той же любезностью, с которой был задан вопрос. «Я уже два дня как уехал из фарли -Олоп. Неотложные дела призвали меня в Портсмут». «Мы слышали об этом ужасном несчастье», — придав лицу и голосу сочувствие, произнесла леди Стоук. «Надеюсь, ваша семья не слишком пострадала?» «Моя семья вообще не пострадала, миссис Стоук. Более того, мое присутствие оказалось совершенно излишним». «Мой добрый друг Энтони Фейнборг прекрасно справился со всеми трудностями. Я оставил его в порту вместо себя и спокойно уехал». При упоминании имени Энтони Фейнборг Анна, как всегда, покрылась румянцем, и сэр Роберт это заметил. Он напрямую обратился к ней. «Нас не представили друг другу, но я почти уверен, что вас зовут Анна, и вы доводитесь дочерью, миссис Стоук, я не ошибаюсь?» Анна удивленно уставилась на сэра Роберта. «Анна!» — одернула ее мать. «Простите», — опомнилась Анна. «Нет, вы не ошиблись. Но как вы догадались?» Миссис Стоук едва не упала в обморок, когда услышала вопрос, заданный столь невежественным образом. Однако сэр Роберт только улыбнулся в ответ. «Энтони мне о вас рассказывал». Анна вся расцвела, как только услышала эти слова. «Так и есть», — подумал сэр Роберт. «Она в него влюблена». «Миссис Стоук», — сэр Роберт положил чашку на стол. «Ваше сиятельство?» — ответила миссис Стоук, бросая недвусмысленный взгляд на Анну и показывая тем самым на собственном примере, как именно она должна обращаться к маркизу Уоллоб. «Миссис Стоук, мне пришла в голову великолепная мысль. Что, если мы с вами устроим свадьбу вашей дочери Анны и моего капеллана Энтони Фейнбург? Они составят чудесную пару. Вы так не считаете?» Анна затаила дыхание. Она мечтала услышать эти слова последние несколько лет, но даже предположить не могла, что их произнесет такой человек, как маркиз Уоллоп. Взгляды всех присутствующих обратились в сторону миссис Стоук. Вопрос сэра Роберта привел ее в замешательство. Она не знала, что ответить. Она бы не пожелала такого брака для своей дочери, но отказать маркизу Уоллоп она не могла. Сэр Роберт внимательно следил за всеми изменениями на лице миссис Стоук и сразу понял ее основные озабоченности. «Энтони Фейнберг уже сейчас получает 300 фунтов в год. В ближайшее время я намерен увеличить его жалование втрое». «Втрое?» – поразилась миссис Стоук. «Он будет получать около тысячи фунтов в год, но это сущие пустяки по сравнению с тем, что ему оставит мой добрый друг, сэр Александр». «А кто такой, сэр Александр?» – осторожно спросила миссис Стоук. «Я забыл вам должным образом представить моего доброго друга», – с напускной досадой воскликнул сэр Роберт. Он, а вслед за ним и сэр Александр поднялись с мест. Поднялись и все дамы. Оглядывая их, сэр Роберт с некоторым пафосом произнес «Сэр Александр Берингтон из Стокбриджа». Сэр Александр поклонился миссис Стоук, а потом отвесил еще один общий поклон всем дамам. И только после этого сэр Роберт продолжил. Сэр Александр приходится отцом Анни Фейнборг. Он здесь, чтобы объявить своего внука Энтони единственным наследником полумиллионного состояния. Сэр Александр еще раз поклонился». Миссис Стоук пребывала в полном шоке, и не только она. Не дав дамам опомниться, сэр Роберт начал прощаться, мотивируя свой уход желанием немедленно посетить Анну Фейнбург. Так и не получив ответа, они с сэром Александром удалились. Оказавшись на улице, сэр Александр поблагодарил сэра Роберта. «За что же?» — поинтересовался сэр Роберт. «Этот визит вы нанесли его только ради моей дочери. Отнюдь, сэр Александр, я нанес его только ради Энтони. И это была чистая правда». В то время как кареты отъезжали от дома, сама миссис Стоук металась по гостиной, повторяя одни и те же слова. «Боже мой! Боже мой!» Затем она остановилась и, устремив непонятный взгляд на Анну, решила сделать то, что следовало сделать еще несколько лет назад. «Мы должны немедленно нанести визит леди Фейнбург. Между нами существовали некоторые незначительные разногласия. Необходимо их уладить. Немедленно. О таком браке можно только мечтать. Мы не можем упустить такую прекрасную возможность». «Не стой с открытым ртом! Иди и переоденься!» — прикрикнула она на Анну. Анна никак не могла прийти в себя. Ей казалось, что все происходит во сне, а не наяву. Четвертью часами позже сэр Роберт стал свидетелем трогательной сцены. Вначале он увидел Тилли. Тилли совершенно ошеломил вид двух карет. Она никак не могла прийти в себя и с удивлением смотрела на старого человека, который вышел из кареты и направлялся к ней. Подойдя к ней, он только и сказал «Тилли!» а в следующем мгновении обнял ее и прижал к своей груди. «Кто вы?» — с возрастающим удивлением спросила Тилли. В это время из дома вышла Анна Фейнберг с ведром в руках. Вначале она замерла, но только на мгновение. Ведро полетело на землю, а сама она с криком «Отец!» бросилась к сэру Александру. Они крепко обнялись. «Прости меня! Прости!» — шептал сэр Александр, прижимая дочь к груди. «Я столько горя тебе принес!» «Отец, это вы меня простите!» шептала в ответ со слезами на глазах Анна Фейнбург. «Я обидела вас, глубоко обидела. Я каждый день, всю жизнь ждала, когда вы придете. И этот день наступил. Да будет благословен тот, кто стал причиной нашей встречи». Тилли осознала, что этот человек – ее родной дед. Она подошла к нему. Сэр Александр высвободился из объятий дочери и обнял Тилли. Так он делал все время. То обнимал дочь, то обнимал внучку. Сэр Роберт решил, что самое время отправиться за Энтони. Он с удовольствием предвкушал встречу Энтони с семьей.